«Как ты поживаешь?» «Спасибо, хорошо. Скажи, нет ли у тебя заветного желания?» «У меня?» «О, у меня целая куча желаний!» И чучело с корговоркой начала перечислять. «Во-первых, мне нужны серебряные бубенчики на шляпу. Во-вторых, мне нужны новые сапоги. В-третьих, о, хватит, хватит!» Перебила Элли. «Какое из них...»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 «А почему ты со мной не здороваешься?» «Ах, виноват, виноват!» Извинился Страшила и пожал пёсику лапу. «Честь имею представиться, Страшила!» «Очень приятно, а я Тато!» «Но близким друзьям позволительно звать меня Татошкой!» «Ах, Страшила, как я рада, что исполнила самое заветное твое желание!» Сказала Элли. «Извини, Элли!»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 сколько выбивала из нее на землю зерна. Потом она нахально уселась на мое плечо и клюнула меня в щеку. «Как насмешливо прокричала ворона. «Вот так чучело! Толку-то от него ничуть! Какой-то чудак-фермер думал, что мы, вороны, будем его бояться!» «Ты понимаешь, Элли? Я страшно рассмеялся, то есть рассердился!»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 Я даже сумел ловко сбросить ворону с плеча, схватив ее за крыло рукой. Ворона, впрочем, ничуть не смутилась и принялась нагло клевать колосья прямо передо мной. «Эка удивил!» — сказала она. «Точно я не знаю, что в стране Гудвина и чучело сможет заговорить, если сильно захочет. А все равно я тебя не боюсь, с шеста ведь не слезешь».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 «Я себе обязательно их раздобуду!» Но ворона очень капризная птица, и она сразу охладила мою радость. Как «Кагикаррр!» – захохотала она. «Коли нет мозгов, так и не будет! кар, -кар И она улетела. «А вскоре пришли вы с Татошкой!» – закончил Страшило свой рассказ. «Вот теперь, Элли, скажи!»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 «Дома всегда лучше!» — Страшила лукаво улыбнулся. «Солома, которой я набит, выросла в поле. Кафтан сделал портной, сапоги шил сапожник. Где же мой дом? На поле, у портного или у сапожника?» Элли растерялась и не знала, что ответить. Несколько минут сидели молча. «Может быть, теперь ты...»